том первый глава двадцать шестая плохие парни каждый ведет свой стиль игры например красноглазые убийцы Холт и Айтер предпочитали игроков монстрам от убийства других пользователей они получают больше выгоды а также здесь они смогут творить вещи которые недопустимы в реальной жизни к тому же у них выучен навык мародерства позволяющий выборочно брать предметы с мертвого игрока А этого одушевило их охотится на других пользователей с удвоенной силой. Ну и что теперь? Канну усмехался, выслушивая этих двоих. Тем временем Эдер почувствовал костяшками свои пустые ноздри, а перед Кано и Эдером Хольд и Айтер были связаны костяными путами Эдера и подвешены на дереве вверх ногами. Мы совершили ошибку. Мы так больше не будем, сказал Хольд. Правда, правда? С этого момента мы начнём играть честно. Добавил Лайдер. Как правило, пойманных преступников сдают в бюро безопасности в обмен на награду. Однако Кан О такое не устраивало. Вместо этого он решил подвесить их на дереве. Они пытались сбежать, уверяя, что теперь будут играть честно. К сожалению, им попался не тот человек. Такие вещи, как правосудие и справедливость, его не интересовали. Делайте и плохие вещи тоже. Вы не сможете всё время вести себя добропорядочно, особенно в этом жестоком мире, сказал Кан О. Вы сами творцы своей жизни. Например, коны играют нечестно, но держить себя в рамках разумного. Но почему ты нас связал и вот так подвесил? спросили Хульд и Айтер одновременно. В смысле, почему? Вы пытались устроить на нас засаду и попались. Вы считаете, что мы вот так просто вас отпустим? Тогда что? спросил Айтер. Отдайте мне все ваши деньги. Что, прости? Деньги? Сказали Хольд и Айтер. Ну, я сегодня добрый, так что ваше снаряжение тоже сойдёт. Оно должно быть ранга А, как минимум. Мы очень раскаиваемся. Ты только, пожалуйста, прости нас на этот раз. Айтер пытался выиграть время. Хей, заткнись не надолго. Кано закрыл ему рот ладонью, открыл окно сообщений и написал Асу. Привет, Асу. Опа, что такое? ответила она моментально. Ты занята? Нет, не занята. Ты и Вальтей, не так? Да. Можешь сейчас зайти в бюро безопасности и посмотреть, сколько дают за Хульта и Айтера. Узнаю и сейчас отвечу. Спасибо, я тебя потом угощу чем-нибудь. Окей. Кану закрыл окно сообщений и уставился на Хульта и Айтера. Так на чем я остановился? Хульт и Айтер молчали. Они не хотели говорить ничего о деньгах или экипировке. Почему вы молчите? Кано с досадой похлопывал их по щекам. Их лица поразила гримаса, и мне было больно от пощечин, но было унизительно. Так на чем я остановился? Кано повернулся к Эдиру. Вы говорили о том, что они отдадут вам свои деньги или снаряжение. А, верно, я велел им отдать деньги и снаряжение, а Ранга. Кано кивнул. Затем он уставился на Хульта и Айтора с вопросом: сколько за вас дают? Хульд и Хайтер продолжали молчать. Вы действительно собираетесь в том же духе продолжать? Его глаза пылали от гнева. В этот момент он взмахнул руками, словно собираясь их ударить. За каждого награда 10 золотых, кричал Айтер. Точно? нахмурился Кано. Точно, продолжал кричать Айтер. И если солгал, то лишишься руки. Это не ложь, сказал Хульд. Мы мелкие сошки, мы покашем только низкоуровневых игроков, поэтому за нас много не дают. Ну, думаю, это не имеет значения. Я спросил кое-кого проверить информацию по вам. Скоро узнаем, врете вы или нет. После слов Кано с лиц Хульта и Айтора сошла вся краска. Это ярко демонстрировало фразу "Мы облажались". Естественно. Видя выражение их лиц, Кано был совершенно уверен в том, что ему солгали. Затем он получил сообщение от Асу. За Хульта и Айтера дают по 50 золотых за голову. Спасибо. Кану зажал руками их щёки. О, за вас, ребят, по 50 золотых за каждого дают? Он улыбнулся. В сумме выходит 100 золотых. Это означает, что он получит по крайней мере 1 миллион вон, если доставит их в бюро безопасности. Это намного больше, чем я ожидал. Может мне просто стать охотником за головами? Кано немного поразмыслил на эту тему. Нелегко найти пикашеров на бескрайних просторах Арт, и если они не придут к нему сами, как эти двое, к тому же среди пикашеров есть действительно отмороженные и настоящие психи. Кано отбросил идею стать охотником за головами и вместо этого решил сосредоточиться на текущей ситуации. Я отпущу вас в обмен на ваши деньги и экипировку, или можете изгнить в тюрьме. Сами выбирайте. Хульд и Райтер были растеряны, а Канона это только ухмыльнулся. Его улыбка означала: у вас нет иного выбора, кроме как отдать мне деньги. В игре Arth огромные штрафы за смерть. Смерть не только понижает уровень игрока и количество накопленного опыта, но также существует определённая вероятность того, что пользователь может потерять своё снаряжение или какие-либо предметы из инвентаря. Более того, игрок получает дебафф на одну неделю. Он уменьшает количество получаемого опыта и характеристик на 10 процентов, силу атаки, размер ХП и прочее. Если за эту неделю игрок снова погибает, то дебафы складываются и штраф продлевается еще на неделю. Однако заключение в тюрьму было в некотором смысле гораздо хуже, чем получить штраф за смерть. Приговор выносится исходя из тяжести преступления и количества совершенных деяний. Преступники вынуждены пребывать в тюрьме на установленный период времени. Там, как и в реальном месте заключения, пользователь не может продолжать игру и вынужден просто наблюдать потолок и стены тюремной камеры, тратя драгоценное игровое время. Ко всему прочему, в большинстве случаев у игроков конфискуют снаряжение, и им придётся заплатить штраф. Если у пользователя нет денег или снаряжения для оплаты штрафа, срок тюремного заключения продлевается. Поэтому у игроков арт существовала своеобразная поговорка: лучше я умру, чем пойду в тюрьму. Хоулд и Гайтер были полностью согласны с этой фразой. Единственным правильным решением для них было просто заплатить Кано и избежать тюремного заключения. Давай просто отдадим ему деньги. Согласен. Мы можем выбить их в короткий срок с других пользователей. Хоулд и Гайтер переглянулись. Мы заплатим, сказал Хоулд. Хороший выбор. Кано подал сигнал и дыру, и тот тихо произнёс заклинание. Костя некогда сковывающие убийц ослабли, так что они смогли высвободить по одной руке. С одной рукой у вас есть доступ к инвентарю, сказал Кано. Но нам нужны гарантии, сказал Хольд. Какие? Кано нахмурился, и в его взгляде читалось, до да как они смеют. Мы сразу же отдадим деньги после подписания контракта с Саброй, произнес Хольд, избегая взгляда Кано. Что? Контракт? В глазах Канно сверкали словно лазеры, источая ещё и намерение убивать. Хольд и Айтер прокашлялись и повернули голову, чтобы избежать взгляда Канно. В этот момент Канно немного ухмыльнулся. В его голове созрел какой-то план. После того, как Хольд и Айтер повернулись обратно, Канно изобразил своё обычное выражение лица. В обмен я возьму с вас вдвое больше, твёрдо сказал Канно. Это слишком. Как только Айтер закончил фразу, Кано начал угрожать. Как пожелаете. Переговоры окончены. Эдер, рот им тоже закрой. Хорошо. Эдер уже потянул руку, чтобы начать заклинание, но Хольд и Айтер моментально начали кричать. В два раза, вдвое. Кано махнул рукой, давая понять, чтобы Эдер остановился. Тогда с вас 200 золотых с каждого. Всего 400 золотых, сказал Кано. Я думаю, что здесь возникло какое-то недопонимание. Имелось в виду по 100 за каждого, всего 200 золотых, сказал Айтер. Недопонимание? По-моему, здесь всё предельно понятно. В целом за вас дают 100 золотых, верно? спросил Кано. Да, ответил Айтер. Добавляем к этому ещё по 50 золотых за нанесённый моральный ущерб. Вы меня преследовали, а затем устроили осаду, пояснил Кано. Чего? Вы также обязаны доплатить 50 золотых за нанесённый моральный ущерб, который вы нанесли добросердечному Эдеру. Кано указал на Эдера. Невинные глаза Эдера светились голубым. Вы сказали, что заплатите в двойном размере. Так что с вас в два раза, по 200 золотых, а это 400 золотых. Кано поднял два пальца. Кто вообще на свете так считает? Что это за моральный ущерб? В этом нет никакого смысла. Кого по факту повесили на дереве? А тот, кто ещё требует компенсацию это Кано? Хольт и Айтер потеряли дорич от таких нелепых заявлений. Тем не менее, ситуация была под контролем Кано. «Хы. Вы, ребят, до сих пор не осознаёте своё положение. Кано взглянул на Эдера, подавая тем самым ему сигнал к действию. Эдер закрыл рот Хольта и Айтера костью. Пойдём в бюро безопасности, сказал он Эдеру, кивнувшему в ответ. Канно собирался сбить Хольта и Айтера с дерева, но те пытались сопротивляться. Единственное, что было свободным от пут, были их глаза, которыми они словно вопили: "Мы сделаем всё, как ты хочешь". "Стоит ли мне дать вам ещё один шанс?" спросил Канно. Угу, угу. "Ладно, хорошо. Что за геморрой?" Эдер. Эдер взмахнул рукой, и путы, закрывавшие щирты Хольта и Айтера, исчезли. Я заплачу тебе 200 золотых. Клянусь, я я действительно хочу отдать тебе деньги. Кано продемонстрировал на их слова только холодное выражение лица. Я хочу ещё 50 золотых за все доставленные неудобства. Итак, каждый из вас должен мне по 250 золотых. Хульд и Айтер боялись, что дальнейшие пререкания поставят их в ещё более невыгодное положение, поэтому решили молча согласиться. Хорошо, тогда заключаем контракт, сказал Кано. Хорошо. О'кей. Холт и Хайтра ответили моментально, опасаясь, что Кано увеличит сумму. Однако тот больше не собирался поднимать ставку. Была вероятность того, что если он зайдёт слишком далеко, они взбунтуются и будут настаивать на том, чтобы их отправили в тюрьму. Это так называемая линия Мажинова. Примечание переводчика. Оборонительное строиние. Подразумевается, что Кано решил просто перестраховаться. Конец примечания. Кано достал форму для контракта Сабры и начал ее заполнять на глазах у Хольта и Айтера. Эй, парни, а деньги-то у вас есть? – спросил Кано, заполнив первый лист. Да. Если мы отдадим тебе все, что у нас есть, выйдет ровно двести пятьдесят золотых. Хорошо. Кано продолжил писать контракт. Содержание было следующим: Кано не доставит Хольта и Айтера в бюро безопасности. Взамен каждый из них должен заплатить Кано по двести пятьдесят золотых. В течение дня Кан Они будет пытаться их перехватить. Хольт и Айтер не будут пытаться отомстить ни сами, ни через посредников. В случае нарушения условий контракта, нарушивший его становится преступником и будет вызван в бюро безопасности. В дальнейшем нарушитель будет заключён в тюрьму на срок в 30 дней. Кан О посмотрела на готовый контракт. Убавить нечего. И я не буду наказан, даже если контракт будет разорван. Контракт с абры был надёжен, но в то же время очень опасен, потому его нужно было составлять очень осторожно, если только нет желания быть строго наказанным. Как только Кано всё проверил и убедился, что он всё продумал и расписал правильно, он показал контракт Холту и Айтеру. Хотя те всё ещё висели вверх ногами, они очень внимательно вчитывались в контракт. Всё верно? Пункт, по которому мы не можем отомстить сами или через посредников немного начал Айтер, но Кано только сильнее нахмурился. Почему вы собираетесь сместить? Да вас парни до сих пор не дошло, что ли? Нет, что ты? Начал вопить Альтер. Затем хоть добавил. Пожалуйста, добавь пункт, что этот скелет не может на нас охотиться или передавать в бюро безопасности. Он призывное существо, так что вам не о чем беспокоиться, сказал Канно, взглянув на Эдера. Эдер хотел сказать, что его Канно не призывал, но промолчал после того, как Канно посмотрела на него. Пожалуйста, всё равно добавьте этот пункт. Хольт стоял на своём. Что за геморрой? Хорошо, сейчас. Кано добавил ещё одну строчку в контракт, по которому он не мог привести Хольта и Айтера в бюро безопасности с помощью призывных существ или специальных навыков. Так пойдёт? Секунду. Хольт попросил ещё немного времени для изучения контракта. Чувак достал. Сумма нахмурился Кано. Все хорошо, я подписываю. Я тоже согласен. Они испугались, что Кано решит еще повысить планку, поэтому немедленно отреагировали. Как только Кано подписал контракт, он засветился и превратился в три экземпляра с одинаковым содержанием. Контракт заключен. Вы получили 250 золота от Хольта согласно контракту. Вы получили 250 золота от Айтера согласно контракту. Он только что обзавелся пятью стами золотыми. Я сорвал джекпот, хотя ещё даже не нашёл скрытого подземелья. Кано ухмыльнулся. Он был доволен таким завершением. Что ж, мы тогда пойдём? Да, пойдём, сказали Хулд и Айтер. И правда, нам пора. Кано кивнул. Пожалуйста, снимите боты. Они всё ещё были связаны костяными путами и подвешены на дереве вверх ногами. Эдер позвал Кано. Отправь этих парней в бюро безопасности и возвращайся. И забери награду за них в 100 золотых. Что? Это нарушение договора, удивлённо воскликнули Хулд и Айтер. Этот парень не призывное существо, а мой партнёр. Значит, он не имеет никакого отношения к контракту. Кано злобно улыбнулся. Нас провели. Обманул. Выглядело будто они получили нож в спину. Ты, ублюк! Обль... Хулду не дали закончить выругаться. Кость закрыла ему рот, и Айтер оказался в той же ситуации. Вот оно как сложилось. Когда Кано впервые представил Эдера как призывное существо, тот догадывался, что так все и закончится. В конце концов, Кано тоже надул Эдера с контрактом. Вот почему надо осторожно заключать контракты. Я хорошо распоряжусь этими деньгами. Давай теперь исечемся, когда за вас поднимут награду. Кано махнул им в след и улыбнулся. "Хм. Скоро вернусь", сказал Эдер. Пути полностью покрыли Хольта и Айтера, не давая им возможности сбежать. Эдер тащил за собой два кокона из костей. Аах. Кан О довольно потянулся. Я только что в момент заработал 600 золотых. Денег было достаточно, чтобы компенсировать эту неделю, когда он не нашёл ни одного скрытого подземелья. Но это его не устраивало. Его жадность наживы была огромна и стала ещё больше. Текст читал Эролеон специально для сайта ReNovels.